Лемехи в нетрезвом разбеге велюжили черствую новозольную кожу земли, лишь слегка ее обдирая, и в каждой свернутой на бок отполированной сталью глыбе чудился Семке блеск чьих-то галош. Пообедав, прилег подорбо отдохнуть, и едва лишь над смеженными ресницами повиснул сон, увидел Семка себя —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 Сон был сладок и освежающий, а пробуждение вновь до краев налило горючую Семкина сердце. Отец Семкин перед смертью отписал ему вечность корову стелком, да хворую жену с ворохом голых детей. Мать Семкина весной ходила по миру, под окнами краюхи собирала. Ребята зиму голые копошились на печке, а летом безвылазно торчали в камышастой речке. Благо, там одежки, обувки не требуются. Телок на третий год выровнялся в диковинного быка-работягу, масти невиданно гнедой, собою ветвисторогий и грудастый». Корова же от работы захляла, почти перестала доиться, кашляла и страдала неудержимым поносом. На этой-то худобии и работал Семка, а с такой, справой, да с семьей, где шестеро детей один одного нянчат, каждому известно, много не сработаешь. Десятину пахал Семка три дня.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 Пригорюнился немолоченный прикладок житам. С утра насадили посад, у соседа добыл Семка камень-молотилку, запряг корову и бычка. Степанна Семкина мать перекрестилась Начинай, сынок, с Господом. И молодьба с Господом началась.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 Насаживая второй посад, Семка сказал Корову продадим, маманя. С нее толку, как сказала молока, ни езды в ней, ни не работы. Жито все перемочит, пока обмолотим, а пахать вовсе не гоже. Руки Степановны, скрюченные, застарелым ревматизмом, поднялись и бессильно упали. Очумел ты, Семушка, а ребят кормить, чем будем.